Я бы не сказал, что ему доставляет удовольствие обманывать. Он не в таких штуках, что делают другие духи, надоедая самим себе. По правде сказать, у меня нет своего места для явления. Я пария, иначе я не был бы здесь. Ну, хватит. Ты встретился с этими джентльменами и в приличной манере поговорил с ними, Теперь ты можешь вернуться к другим делам. Отшельник повернулся к Конраду. «Вы говорили, что у вас есть сыр». «Да, и еще бекон, ветчина, хлеб и мед», — сказал Дункан. «И всем этим вы поделитесь со мной». «Мы не можем есть сами и не поделиться с тобой». Тогда я разведу огонь побольше, и мы устроим пир. Я выброшу зелень, которую собрал. Конечно, если вы не любите ее. Но, может быть, с кусочком бекона. Я не люблю зелень, — буркнул Конрад. Дункан проснулся ночью. И в первый момент запаниковал, забыв, где он. Не было никаких ориентиров, кругом тьма. И какое-то мерцание, будто он в тюрьме и ожидает смерти. Затем он увидел дверь, вернее, отверстие, откуда струился мягкий лунный свет, и тайне вытянувшегося у отверстия. Дункан повернул голову и увидел, что мерцание исходило от камина с горящими углями. В нескольких шагах, раскинув руки, лежал Конрад. Его широкая грудь спокойно поднималась и опускалась. Отшельника не было видно, вероятно, он спал в углу на своем матрасе. В воздухе слегка пахло дымом, а над головой Дункана висели пучки травы, которые отшельник повесил сушиться. С другой стороны доносился легкий перестук копыт. Видимо, там был Дэниел. Дункан закрыл глаза. Осталось еще несколько часов до рассвета, можно поспать. Но сон не приходил. События последних дней выстраивались в мозгу Дункана, и этот парад лишний раз напоминал о трудности их путешествия. В этой пещере было довольно уютно, но за дверью лежала разоренная земля с ее грузом зла. «Не только зло, — подумал Дункан, — выслеживает наш маленький отряд, — но и банда злых людей, ведомых ривером». Правда, Ривер исчез где-то впереди, так что сейчас можно забыть о нем. Дункан снова вспомнил последние дни в Стендишхаузе. Он сидел с отцом в библиотеке. «Как этот манускрипт оказался в Стендишхаузе?» — спросил он отца. «Кто знает?» — ответил старик. «Семейная история длинна и недостаточно хорошо документирована. Многое вообще пропущено». Есть, конечно, кое-какие сведения, некоторые записи, но большая часть их легенды, из столь давних времен, что теперь не представляется возможным судить, что правда, а что нет. Теперь мы твердо обосновались здесь, но было и другое время. В семейных записях и легендах говорится, что среди нас были бродяги и бессовестные авантюристы, Кто-нибудь из них мог привезти из своих странствий этот манускрипт, скорее всего, откуда-нибудь с Востока. Может быть, это была часть добычи из взятого города, может, он украден из монастыря или, что менее вероятно, честно куплен за гроши, как диковинка. Вероятно, большой ценности в нем не видели, потому что никто не понимал, что это такое, пока этот документ не попал В руки отцов аббатства. Я нашел его в старом полусгнившем ящике с заплесневелыми бумагами. Манускрипт лежал между другими разразненными бумагами, в основном не представляющими ценности. Но вы увидели или почувствовали в нем какую-то значимость, иначе вы не отправили бы его в аббатство? Нет, я не думал о его значимости, а просто заинтересовался. Я немного читаю по-гречески, как тебе известно. В какой-то степени разбираюсь и в нескольких других языках, правда, слабо, но подобной рукописи никогда не видел. Я удивился, и меня взяло любопытство. Вот я и подумал: они привлекли к этому делу кого-нибудь из этих жирных ленивых отцов. В конце концов, должны же они иногда хоть что-то делать для нас, хотя бы потому, что мы даем им кров. Когда в аббатстве надо ремонтировать крышу, они идут за шифером и материалами к нам. Когда им нужно сено, им негде его взять, хотя могли бы накосить и сами. Мы напомнили им об этом. Вот они и поработали с манускриптом. Хоть какая-то от них польза, а то хватает их только на пустяки. Сидят и разбирают по складам всякую ерунду. Все книгачей, а я подозреваю, что их в нашем аббатстве много, набитые аристократические дураки, которые чересчур высокого мнения о себе. стендиши владеют этой местностью почти тысячу лет и всегда помогали аббатству. Но аббатство становилось все жаднее и требовательнее. Взять хотя бы этот бочонок Брэнди. Конечно, его преосвященство не впрямую потребовал его, а подошел к просьбе так близко, насколько позволяло его высокое звание».